Глава четырнадцатая. Побег президента. Когда профессор Аббиел Пладдер дал свой яростный ответ на приглашение Космо-Версаля стать одним из участников возрождения человечества, погрузившись на ковчег, он скорее выражал свое профессиональное предубеждение, чем свое интеллектуальное убеждение. Как заметил Космо, У Пладера был хороший ум и большая научная проницательность, и хотя он не верил в туманную теорию потопа и был упрямо против всего, что было не совсем правильным и не составляло признанным авторитетом в науке, всё же он не мог закрыть глаза на тот факт, что что-то пошло не так в небесной механике. Но его раздражало, что его собственные объяснения были искажены этим событием, в то время как Космо-Версаль Казалось, обладал сверхчеловеческим предвидением того, что происходило. Его гордость не позволяла ему отступить от позиции, которую он занял. Но он не мог освободиться от определенного беспокойства о будущем. После того, как он отказался от приглашения Космо-Версаля, ход событий усилил это беспокойство. Он обнаружил, что официальные метеорологи были совершенно не способны объяснить удивительные капризы природы. Наконец, когда пришло известие об огромных наводнениях на севере и о переполнении Гудзонова залива, он в Тенне решил сделать некоторые приготовления самостоятельно. Он по-прежнему отвергал идею водянистой туманности, но начал думать, что, возможно, все низменности земли могут быть затоплены морем, а также таянем горных снегов и ледников вместе с проливными дождями. После того, что произошло... Он и не думал ни о каком о том, чтобы публично признаться в том, что изменил своё мнение, но его чувство человечности заставило его конфиденциально предупредить своих друзей, чтобы было бы хорошо быть готовым подняться на высоту в любой момент. Он собирался опубликовать, но без своей подписи, официальное заявление, предостерегающее общественность о беспрецедентных наводнениях, когда первая приливная волна достигла атлантического побережья и сделала ненужными любые высказывания такого рода. Глаза людей открылись, и теперь они стали заботиться о себе сами. Личные приготовления Плада разводились не более чем к приобретению большого Air Express'а, на котором, если возникнет необходимость внезапно покинуть Вашингтон, он намеревался улететь вместе с президентом Самсоном, который был его личным другом, и рядом других близких друзей с их семьями. Он не думал, что в любом случае будет необходимо идти дальше в Гор-Вирджинии. Подъём уровня моря который с каждым приливом становился всё выше, в конце концов убедил его, что пришло время уходить. Сотня воздушных судов уже отправились на запад, не только из Вашингтона, но и из Нью-Йорка, Филадельфии, Балтимора, Бостона и других приморских городов. Прежде чем профессор Пладер собрал своих друзей по телефону на территории Капитолия, где его ждал летательный аппарат, Нижние улицы города оказались под водой из-за разлива Потамака, который был усилен напором Атлантического океана в Часапикском заливе. И там мы разыгрывали самые печальные сцены. Люди в полном беспорядке бежали к возвышенностям, унося своих детей и кое-что из домашнего имущества, и издавая скорбные крики. Многие, думая, что это лучший способ спастись, плыли в хрупких лодках по реке, которая бежала вверх по течению с ужасающей скоростью. И с каждым днём заметно поднималось всё выше. Большинство этих лодок были немедленно перевёрнуты или затоплены. Если бы вылет был отложен ещё немного, Аэро был бы окружён толпой возбуждённых людей, которые издавали крики разочарования и ярости, когда видели, как он поднимается со своей причальной башни и плывёт над городом. Это был последний держабл, покинувший Вашингтон, и на нём находились последние люди, сбежавшие из столицы страны. Прежде чем начался атмосферный ливень, который положил конец любой возможности избежать. На борту помимо экипажа из трёх человек, находилось 22 человека. Среди них был президент Самсон с женой и тремя детьми, семь других мужчин со своими семьями, что вместе составляло 16 человек, и профессор Пладор, у которого не было семьи. Больше потому, что они хотели бежать от мучительных сцен, происходящих под ними, чем потому, что они считали, что был такой повод для особой спешки. Они пустились в путь на высокой скорости. И, вероятно, им повезло, что эта скорость сохранялась после того, как они покинули Вашингтон и скрылись из виду. Они быстро приближались к голубому хребту в окрестностях Луре, и Пладер собирался отдать приказ о высадке там, поскольку приближалась ночь. Когда с большой внезапностью небо наполнилось плотными облаками и начался сильный ливень. Это было то же самое явление, которое уже было описано как последовавшие непосредственно за нападением в Нью-Йорке на ковчег Космо-Версаля. Айрек, к счастью, был одним из лучших и хорошо укрытым, так что они были защищены от ужасной силы дождя. Но в самотохе больше не могло быть и мысли о спуске. Было бы невозможно совершить посадку в разгар шторма и воды, которая потоками неслась вниз по склону горы. Профессор Пладдер был храбрым человеком и полным находчивости, когда его загоняли в угол. Будучи знакомым с конструкцией и управлением воздушного корабля, поскольку он получил образование инженера, он теперь взял на себя управление дирижаблем. Не прошло и двадцати минут после того, как небо открыло огонь из своих батарей, ибо дождь был почти такой же силы, как обрушившийся снаряд. Поднялся сильный ветер, и аэро, раскачиваясь, подскакивая и ныряя, как безумный, с ужашающей скоростью понёсся на восток. Эта дикая гонка продолжалась более часа. К этому времени была уже полней ночь, и проливной дождь вокруг них был непроницаем для глаза, как чёрная стена. Внутри у них были электрические лампы и прожекторы, но невозможно было определить, где они находились. Пладер направил прожектор вниз, но не мог разглядеть особенности земли под ними. Вполне вероятно, что их отнесло по крайней мере до Чесапикского залива, и они, возможно, прошли прямо над Вашингтоном. Наконец, однако, ветер сменил направление и начал дуть с ненасытабивающей силой с северо-востока. Ныряя и отклоняясь а иногда и угрожая полным сальто, аэро помчался в своём смашечном полёте, в то время как его несчастные обитатели цеплялись друг за друга и держались за любой предмет в пределах досягаемости, пытаясь не разбиться о металлические стены. Экипаж аэро состоял из отборных людей, но никакой опыт не мог подготовить их к той работе, которая им теперь предстояло выполнять. Без умелого профессора Пладдера, направившего их усилия, и без его личных усилий, их воздушный корабль потерпел бы крушение в течение четверти часа после того, как на него обрушился шторм. Казалось, он превратился в другого человека. Без шляпы и пальто, обливаемое водой, он работал как демон. Он был готов к любой чрезвычайной ситуации с каким-нибудь устройством, которое под его руководством обладало магическим эффектом. Сто раз Айрон реал к земле, Но был спасён и снова разворачивался вверх, как раз когда казалось, что он вот-вот ударится. Вверх и вниз, вправо и влево, он бежал, качался и кружился, как пробка в водовороте. Иногда он действительно скользил по земле, прокладывая себе путь через поток несущейся воды, и всё же он поднимался снова и был спасён от разрушения. Это ужасное состязание продолжалось ещё час после смены ветра, а затем последний стих Освободившись от его давления, Аэро продолжил движение со сравнительной лёгкостью. Профессор Пладер, подозревая, что теперь они возможно попадут в гористую местность, приложил все усилия, чтобы удержать судно на большой высоте, и это, несмотря на силу дождя, им удалось. После того, как ветер стих, они продолжили двигаться с помощью своих пропеллеров в том же направлении, в котором он нёс их, потому что в данных обстоятельствах один способ был так же хорош, как и другой. Ужасный дискомфорт президента и его спутников в салоне "Айра" был значительно облегчён прекращением ветра, но всё же они находились в самом плачевном состоянии. Дождь, вызванный сильными порывами ветра, проник во все щели, и они промокли до нитки. Никто не пытался говорить, потому что было бы почти невозможно, чтобы его услышали среди шума. Они просто в смятении смотрели друг на друга и молились о спасении. Профессор Пладдер, которому теперь не приходилось тратить каждую минуту на управление кораблём, время от времени заходил в каюту, пожимал руку президенту, ободряя ещё улыбался женщинам и детям и делал всё, что мог с помощью пантомима, чтобы восстановить некоторую степень доверия. Внутри горел свет, но снаружи было темно, как в кромешной мгле, за исключением того места, где широкий луч прожектора, погружаясь в массу барлящей воды, блестел и вспыхивал. Ужасная ночь казалась бесконечной, но наконец в воздухе появилось бледное свечение, и они поняли, что наступил день. Зрелище небесного потопа было настолько ужасным, что поразило холодом даже их и без того оцепеневшие сердца. Казалось, что атмосфера превратилась в мощный водопад с грохотом обрушившийся на всю поверхность земли. Теперь, когда они могли не только слышать, но и видеть, чудо сохранения Аэра казалось невероятным. По мере того, как свет постепенно становился ярче, профессор Пладер, постоянно наблюдавший за перспективой, мельком увидел впереди тёмный туманный объект. Он появился так внезапно и был уже так близко, что прежде чем он смог достаточно изменить курс дирижабля, он ударился с такой силой, что раздавил на собой часть корабля и сломал один из моторов. Всех бросило вниз головой, те, кто был внутри, упали на пол, в то время как Пладер и троих членов экипажа выбросило на груду камней. Все были более или менее серьёзно ранены, но никто не был убит или полностью выведен из строя. Пладор скачал на ноги, и, скользя и проваливаясь под ливнем, сумел вернуться к месту крушения и помочь президенту и остальным подняться на ноги. «Мы приземлились на горе!» — закричал он. «Оставайтесь внутри, под защитой крыши!» Трое мужчин, которые вместе с профессором были выброшены среди скал, тоже вскарабкались внутрь. И там они стояли или сидели как самые безутешные и отчаявшиеся группы человеческих существ, на которых когда-либо взирало око надзирающего провидения. Президент представлял собой самое жалкое изреличье из всех. Как и у остальных его одежда промокла, глаза налились кровью, лицо было ужасным, а его высокая шёлковая шляпа, которую он надвинул на лоб, размякла от воды и смялась от повторных ударов формы сложенной гармошки. Езли уж не говорить о женщинах и детях, Никакое описание не может передать представление об их состоянии. В одних обстоятельствах была блесколепно продемонстрирована реальная сила разума профессора Абела Пладера. Он не потерял голову, и он мгновенно понял ситуацию и то, что нужно было сделать. Он достал немного провизии и раздал её компании, в некоторых случаях фактически заставляя их есть. Он собственноручно приготовил кофе с помощью аппарата, который всегда был на борту IR Express, и заставил их пить его. Когда все таким образом немного пришли в себя, он подошёл к президенту Самсону и прокричал ему в ухо: "Нам придётся оставаться здесь, пока ливень не прекратится. Чтобы защититься от последствий бури, если она возникнет, мы должны закрепить айры на своём месте. Для этого мне нужна помощь каждого человека в партии. К счастью, мы попали в такое место на горе, где нам не мешают потоки воды, которые льются вниз по ущельям с обеих сторон". «Мы можем обеспечить безопасность нашего жилья, но мы должны немедленно приступить к работе!» Водушевленный его примером, президент и другие принялись за работу и с большим трудом, поскольку им приходилось защищать глаза и ноздри от проливного дождя, который иногда, несмотря на их предосторожности, почти душил их. Им удалось прикрепить аэрок скалом с помощью металлических кабелей, изъятых из его запасов. Когда эта работа была закончена, Они вернулись под крышу убежища и легли без изнеможения. Они были так измучены, что все быстро погрузились в беспокойный сон. Было бы излишне подробно описывать страдания, душевные и физические, которым они подверглись в течение следующих 10 дней. Пока они весели там на горе, прибрежные города мира были затоплены, и ковчег у Всемирсала отправился в замечательное путешествие, которое было описано в предыдущей главе. У них было много провизии, потому что айры был хорошо оснащён. Но отчасти из предосторожности, а отчасти из-за отсутствия аппетита, они ели скудно. Электрические генераторы айры не пострадали при крушении корабля, и люди смогли обеспечить себя достаточным количеством тепла и света в каюте ночью. Однажды у них был странный гость едваню утонувший медведь, который с трудом выбрался на гору из своей волога где-то внизу но это было единственное живое существо, кроме них самих, которое они видели. После того, как он с тоской посмотрел на аэрос вершины, скалы, бедный медведь, борясь с удушающим дождем своими мокрыми лапами, споткнулся и упал в один из потоков, которые яростно лились с обеих сторон, и был унесен с глаз долой. К счастью, ветра, которого они ожидали, не было, и они часто видели или слышали ревущие ливни сплошных водяных столбов, подобных тем, которые так поразил Космо-Версаля и капитана Армса посреди Атлантики. Но ни один из них не приближался к ним. Профессор Пладдер время от времени отваживался выходить наружу, взбираясь немного вверх и вниз по выступающему гребню горы, на которой они остановились, и, наконец, смог заверить своих спутников, что они находятся на северо-западном склоне горы Митчелл, самой высокой вершины Апаческого хребта. С помощью своего карманного анероида, принимая во внимание эффект поднятия всей атмосферы потопом и призывая свои знания местности, поскольку в прежние годы он исследовал все горы в этом регионе, он пришёл к выводу, что их убежище было примерно на 4000 футов выше над прежним уровнем моря. Сначала их дальность обзора не позволяла видеть состояние долин под ними, но по мере того, как вода поднималась всё выше, она постепенно появлялась в поле зрения. Она неуклонно поднималась по склонам внизу, которые уже были лишены своего покрова деревьев и растительности, с силой нисходящих потоков. Пока на десятый день не оказался почти в пределах досягаемости. Поскольку, как только что было сказано, они находились на высоте 4000 футов над прежным уровнем моря, можно заметить, что вода должна быть поднималась гораздо более быстро, чем показали измерения Космоверсаля. Средняя скорость его подъема составила 3 дюйма вместо 2 в минуту, и мир был погребен глубже, чем думал космо. Причина его ошибки будет объяснена позже. Невозможно описать ужас маленькой группы, когда они таким образом увидели быстрое погружение мира под ними, и они не видели никакой возможности спасения для себя, если вода продолжит пребывать, как это очевидно будет происходить. Некоторые из них сошли с ума, и те, кто сохранил рассудок, с трудом удерживали их от того, чтобы броситься в поток. Пладер был единственным, кто сохранил контроль над своими нервами, хотя теперь он наконец поверил в туманность. Он признал, что не было другого возможного объяснения потопа, кроме того, которое квасноверсал предложил задолго до его начала. В глубине души он не надеялся на окончательное спасение, но всё же он был достаточно силён, чтобы продолжать ободрять своих товарищей надеждой который сам не мог питать. Когда после наступления темноты на десятый день вода начала заливать нижние части аэра, он был готов убедить группу карабкаться по скалам в поисках укрытия наверху. Но когда он вышел из двери хижины, чтобы разведать путь с помощью прожектора, который он направил вдоль хребта, он с удивлением обнаружил, что дождь быстро уменьшается в силе. А через несколько минут он совсем прекратился, и на небе засияли звезды. Внезапное прекращение грохота по крыше подняло всех на ноги, и прежде чем профессор Пладер смог сообщить хорошие новости, все были под небом, радуясь и вознося благодарность за своё избавление. Особенно радовались пострадавшие женщины. Они рыдали в объятиях друг друга или судорожно прижимали к груди своих детей. Наконец, президент обрёл голос. Что случилось? спросил он. Профессор Пладер в свете новых мыслей, которые пришли к нему, был так же готов к объяснению, как и сам квасмерсаль в аналогичных обстоятельствах. Должно быть у нас закончилась туманность. Э, туманность? удивлённо переспросил мистер Самсон. Э, значит, там была туманность? Без сомнения, был ответ профессора. Мне что, кроме столкновения с соединестью туманностью, не могло привести к такому результату? Но вы всегда говорили, начал пресидент. Да, перебил пладер но иногда можно ошибаться. Тогда космо-версаль... Давайте не будем обсуждать космо-версаля, поскольку профессор Пладдер вернул в свою старую диктаторскую манеру.